Глава тридцать третья, в которой мистера Ральфа Никольби очень быстро избавляют от всяких сношений с его родственниками. Смайк и Ньюман Нокс, который не утерпел и вернулся домой значительно раньше условленного часа, сидели у камина, чутко прислушиваясь в ожидании Николаса к шагам на лестнице и к малейшему шороху, раздававшемуся в доме. Время шло, и было уже поздно. Он обещал прийти через час, и его продолжительное отсутствие начало серьезно беспокоить обоих, о чем явно свидетельствовали тревожные взгляды, которыми они время от времени обменивались. Наконец они услышали, как подъехал Кэп, и Ньюман выбежал посветить Николасу на лестницу. Увидев его в состоянии, Описано в конце предыдущей главы, он оцепенел от изумления и ужаса. — Не пугайтесь, — сказал Николас, быстро увлекая его в комнату. — Никакой беды нет. Мне нужен только таз с водой. — Никакой беды, — вскричал Ньюман, торопливо проводя руками по спине и плечам Николаса, как бы желая убедиться, что все кости у него целы. — Что это вы учинили? — Я все знаю, — перебил Николас. — Часть я слышал, остальное угадал. — Но прежде чем я смою хоть одно из этих кровавых пятен, я должен услышать от вас все. Вы видите, я спокоен. Решение принято. Теперь, мой добрый друг, говорите. Потому что прошло время смягчать или скрывать, И теперь же ничто не поможет Ральфу Николи. — У вас платье в нескольких местах разорвано. Вы хромаете, и я уверен, что вам очень больно, — сказал Ньюман. — Позвольте мне сначала заняться вашими повреждениями. — У меня нет никаких повреждений, кроме легких ушибов и онемелости, которые скоро пройдет, — возразил Николас, с трудом садясь. — Но, допустим, даже у меня были бы переломаны. — Руки и ноги. И тогда, если б я не потерял сознание, вы бы мне не сделали перевязки, пока не рассказали бы о том, что я имею право знать. — Послушайте. Николас протянул руку Ньюману. — Вы мне говорили, что и у вас была сестра, которая умерла, прежде чем вас постигла беда. Подумайте сейчас о ней и расскажите мне, Ньюман. — Да, да, расскажу. — отозвался Нокс. — Я вам скажу всю правду. Ньюман заговорил. Время от времени Николас кивал головой, когда рассказ подтверждал подробности, которые уже были ему известны, но он не сводил глаз с огня и ни разу не оглянулся. Закончив свое повествование, Ньюман настоял на том, чтобы его молодой друг снял одежду и позволил заняться нанесенными ему повреждениями. После некоторого сопротивления Николас в конце концов согласился, и пока ему растирали маслом и уксусом сильные кровоподтеки на руках и плечах и применяли всевозможные целительные снадобья, позаимствованные Ньюманом у разных соседей, он объяснял, каким образом эти кровоподтеки были получены. Рассказ произвел сильное впечатление на пылкое воображение Ньюмана. Когда Николас описывал бурную сцену драки, тот тёр его с такой энергией, что причинял мучительнейшую боль. Однако Николас ни за что на свете не признался бы в этом, так как было совершенно ясно, что в тот момент Ньюман расправлялся с сэром Мальбери Хоуком и забыл о своём пациенте. По окончании этой пытки Николас условился с Ньюманом, что на следующее утро Пока он займется другим делом, все будет приготовлено для того, чтобы его мать немедленно выехала из своей теперешней квартиры, и что к ней будет послано мисс Лакриви сообщить новость. Затем Николас надел пальто с майкой и отправился в гостиницу, где им предстояло ночевать. Написав несколько строк Ральфу, передать который должен был на следующий день Ньюман, он воспользовался тем отдыхом, в котором так нуждался. Говорят, пьяные могут скатиться в пропасть и, очнувшись, не обнаружить никаких серьезных повреждений. Быть может, это применимо к ушибам, полученным в любом другом состоянии чрезвычайного возбуждения. Но, несомненно, одно. Хотя Николас, проснувшись утром, и почувствовал сначала боль, но когда пробило семь, он почти без всякого труда вскочил с постели и вскоре мог двигаться с такой уживостью, как будто ничего не произошло. Заглянув в комнату с Майка и предпредив его, что скоро за ним зайдет Ньюман Нокс, Николас вышел на улицу и, подозвав наемную карету, велел кучеру ехать к миссис Уиттерли, чей адрес дал ему накануне вечером Ньюман. Было без четверти восемь, когда они приехали на Кэдуген Плейс. Николас уже стал опасаться, что никто еще не проснулся в такой ранний час. И с облегчением увидел служанку, скоблившую ступени подъезда. Это должностное лицо направило его к сомнительному пажу, который появился растрепанный и с очень раскрасневшимся и лоснящимся лицом, как и полагается, пажу, так что вскочившему с постели. От этого молодого джентльмена Николас узнал, что мисс Никольби вышла на утреннюю прогулку в сад, разбитый перед домом. Услыхав вопрос, может ли он позвать ее, Паш приуныл и выразил сомнение, но, получив в виде поощрения шиллинг, воспрянул духом и решил, что это возможно. — Передайте мисс Никольбе, что здесь ее брат, и что он хочет как можно скорее ее увидеть, — сказал Николас. — Позолоченные пуговицы исчезли с быстротой, совершенно мне свойственной, а Николас... Зашагал по комнате, пребывая в том состоянии лихорадочного возбуждения, когда каждая минута ожидания кажется нестерпимой. Скоро он услышал легкие шаги, так хорошо ему знакомые. И не успел он двинуться навстречу, Кэт как-то бросилась ему на шею и залилась слезами. — Милая моя девочка, — сказал Николас, целуя ее, — какая ты бледная. Я была так несчастна здесь, дорогой брат схлипывала бедная Кэт. — Я очень, очень страдала. Не оставляй меня здесь, дорогой Николас, иначе я умру от горя. — Нигде я тебя не оставлю, — ответил Николас. — Никогда больше, Кэт! — воскликнул он глубоко растроганный, прижимая ее к сердцу. — Скажи мне, что я поступал правильно. Скажи мне, что мы расстались лишь потому, что я Боялся навлечь на тебя беду, а для меня это было не меньшим испытанием, чем для тебя. О, если я поступил неправильно, то только потому, что не знал жизни и не имел опыта. Зачем я буду говорить тебе то, что мы и так хорошо знаем? Успокоительным тоном отзвала Скэт. Николас, дорогой Николас, можно ли так падать духом? Мне так горько знать, что ты перенесла, — сказал ей брат. Видеть, как ты изменился и все-таки осталась такой кроткой и терпеливой. «О, Боже!» — вскричал Николас, сжав кулак и внезапно изменив тон. «Вся кровь у меня закипает. Ты немедленно должна уехать отсюда со мной. Ты бы не ночевала здесь эту ночь, если б я не узнал обо всем слишком поздно. С кем я должен поговорить, прежде чем мы уедем?» Вопрос был задан весьма своевременно, так как в эту минуту вошел мистер Уиттерли, И ему Кэт представила брата, который сейчас же заявил о своем решении и о невозможности отложить его. — Предупреждать об уходе надлежит за три месяца. — Но этот срок не истек и наполовину, — сказал мистер Уиттерли с важностью человека, сознающего свою правоту. — Поэтому... — Поэтому жалование за три месяца будет потеряно, сэр, — перебил Николас. — Я приношу извинения за эту крайнюю спешку. Но обстоятельства требуют, чтобы я немедленно увез сестру, и я не могу терять ни минуты. За теми вещами, какие она сюда привезла, я пришлю, если вы мне разрешите, в течение дня. Мистер Уиттерли поклонился, но не привел никаких возражений против немедленного отъезда Кэт, которым он, в сущности, был доволен так как сэр Тамли с Нафьем высказал мнение, что она не подходит к конституции миссис Уиттерли. — Ну, что касается такой безделки, как недоплаченное жалование, — сказал мистер Уиттерли, — то я... тут его прервал отчаянный припадок кашля, — то я останусь должен, мисс Николли. Надлежит отметить, что мистер Уиттерли имел привычку не уплачивать мелких долгов и оставаться должником. У всех есть какие-нибудь маленькие приятные слабости. И это была слабость мистера Уиттерли. — Как вам угодно, — сказал Николас. И снова принеся торопливые извинения за сталь внезапный отъезд, он поспешил усадить к этого экипаж и велел ехать как можно быстрее в Сити. — В Сити? Они прибыли с той быстротой, на которую способна наемная карета. Случилось так, что лошади жили в Айтчапле и привыкли там завтракать, если вообще им приходилось завтракать, а потому путешествие совершено было быстрее, чем казалось возможным. Николас послал Кэт наверх на несколько минут раньше, чтобы его неожиданное появление не встревожило мать, а затем предстал перед ней с величайшей почтительностью и любовью. Ньюман не провел времени праздно, так как у двери уже стояла двуколка, и быстро выносили вещи. Миссис Никльби была не из тех людей, кому можно в торопях что-нибудь сообщить или за короткое время растолковать нечто сугубо деликатное и важное. Поэтому, хотя маленькая мисла Криви подготавливала славную леди в течение доброго часа, И теперь Николас и его сестра втолковывали ей все, что полагалось весьма вразумительно. Она находилась в состоянии странного замешательства и смятения, и никак нельзя было заставить ее понять необходимость столь мер. — Почему ты не спросишь дядю, дорогой мой Николас, каковы были его намерения? — сказала миссис Никольби. — Милая мама, — ответил Николас, — время для разговоров прошло. Теперь остается сделать только одно, а именно отшвырнуть его с тем презрением и негодованием, каких он заслуживает. Ваша честь и ваше доброе имя этого требует. После того, как нам стали известны его подлые поступки, ни одного часа вы не должны быть ему обязаны, даже ради приюта, который дают эти голые стены. — Совершенно верно, — сказала горько плача миссис Никольби. — Он чудовище! «Зверь, и стены здесь голые и нуждаются в покраске, а потолок я побелила за восемнадцать пенсов. Это чрезвычайно неприятно. Подумать только! Все эти деньги пошли в карман твоему дяде! Никогда бы я этому не поверил! Никогда! Я бы не поверил. Да и никто не поверит, — сказал Николас. Господи, помилуй! — воскликнула миссис Николи. Подумать! Только что сэр Мальберг Хоук оказался таким отъявленным негодяем, как говорит мисс Лакриви, дорогой мой Николас. А я-то каждый день поздравляла себя с тем, что он поклонник нашей милой Кэт. И думала, каким бы было счастьем для семьи, если бы он породнился с нами и использовал свое влияние, чтобы доставить тебе какое-нибудь доходное место на государственной службе. Я знаю, при дворе можно получить хорошее место. Вот, например, один наш друг, ты помнишь, милая мисс Кропли из Эксетера, получил такое местечко? Главная его обязанность, я это хорошо знаю, носить шелковые чулки и парик» с кошельком, похожим на черный кармашек для часов. А теперь что получилось? О, это может каждого убить. Парик с кошельком, парик, уложенный сзади в сетку в виде кошелька. Выразив такими словами свою скорбь, миссис Никольби снова с горю и жалобно заплакала. Ввиду того, что Николас и его сестра должны были в это время наблюдать за тем, как выносят немногочисленные предметы обстановки, мисс Криви посвятила себя делу утешения Матроны и очень ласково заметила, что, право же, она должна сделать усилие и приободриться. — О, разумеется, мисс Криви, возразила миссис Никлиби с раздражительностью, довольно естественной в ее печальном положении. — Очень легко говорить «приободритесь!» Но если бы у вас было столько же оснований приободряться, сколько у меня... Затем, оборвав фразу, она продолжала. Подумайте о мистере Пайке и мистере Плаке, двух безупречнейших джентльменах, когда-либо живших на свете. Что я им скажу? Что я могу им сказать? Ведь если бы я сказал им, мне сообщили, что ваш друг, сэр Мальбери, гнусный негодяй, они посмеялись бы надо мной... — Ручаюсь, что больше они над вами. — Смеяться не будут, — подходя к ней, сказал Николас. — Идемте, мама, карета у двери, и до понедельника, во всяком случае, мы вернемся на нашу старую квартиру. — Где все готово, и где вдобавок вас ждет радушный прием, — прибавила мисс Лакриви, — позвольте, я спущусь вместе с вами. Но миссис Никольби не так-то легко было увести. Потому что сначала она настояла на том, чтобы подняться наверх, посмотреть, не оставили ли там чего-нибудь, а затем спуститься вниз, посмотреть, все ли оттуда вынесли. А когда ее усадили в карету, ей померещился забытый кофейник на плите в кухне, а после того, как захлопнули дверцу, возникло мрачное воспоминание о зеленом зонте за какой-то неведомой дверью. «Наконец, Николас!» Доведенный до полного отчаяния, приказал кучеру трогать, и при неожиданном толчке, когда карета покатилась, миссис Никльби уронила Шиллинг в солому, что, по счастью, сосредоточил ее внимание на карете, а потом уже было слишком поздно, чтобы еще о чем-нибудь вспоминать. Удостоверившись в том, что все благополучно вынесено, отпустив служанку и заперев дверь, Николас вскочил в кабриолет и поехал на одну из боковых улиц близ Гольденсквер, где условился встретиться с Ноксом. И так быстро все уладилось, что было только половина десятого, когда он явился на место свидания. — Вот письмо Ральфу, — сказал Николас, — а вот ключ. — Когда вы придете сегодня ко мне, ни слова о вчерашнем вечере. Плохие вести путешествуют быстро. И скоро они все знают. Вы не слыхали, очень ли он пострадал?» Ньюман покачал головой. «Я выясню это сам, не теряя времени», — сказал Николас. «Вы бы лучше отдохнули», — возразил Ньюман. «Вас лихорадит, и вы больны». Николас небрежно покачал головой, и, скрывая недомогание, которое действительно чувствовал, теперь, когда улеглось с возбуждения, поспешно распрощался с Ньюманом Ноксом и ушел. Ньюман находился всего в трех минутах ходьбы от Гольденсквер, но за эти три минуты он, по крайней мере, раз двадцать вынимал письмо из шляпы и снова его прятал. Он восхищался лицевой стороной письма, восхищался им сзади, с боков, восхищался адресом, печатью. Затем он вытянул руку и с упоением обозрел письмо в целом. А затем он потер руки, придя в полный восторг от своего поручения. Он вошел в контору, повесил по обкновению шляпу на гвоздь, положил письмо и ключ на стол и стал нетерпеливо ждать появления Ральфа. Через несколько минут на лестнице послышался хорошо знакомый скрип сапог А затем зазвонил колокольчик. «Была почта? Нет. Писем никаких нет?» «Одно». Ньюман пристально посмотрел на него и положил письмо на стол. «А это что?» — спросил Ральф, взяв ключ. «Оставлено вместе с письмом. Принес мальчик всего четверть часа назад». Ральф взглянул на адрес... Распечатал письмо и прочел следующее. «Теперь я знаю, кто вы такой. Одни эти слова должны пробудить вас чувство стыда в тысячу раз более сильного, чем пробудили бы любые мои упреки. Вдова вашего брата и ее осиротевшая дочь отказываются искать приюта под вашей кровлей и сторонятся вас с омерзением и отвращением». Ваши родственники отрекаются от вас, Ибо кровные узы, связывающие с вами, для них позор. Вы, старик, вам недолго ждать могилы. Пусть все воспоминания вашей жизни Теснятся в вашем лживом сердце И погружают во враг ваши смертные ложи. Ральф дважды прочел это письмо, И, мрачно нахмурившись, Глубоко задумался, бумага затрепетала в его руке и упала на пол, но он сжимал пальцы, как будто все еще держал ее. Вдруг он встал и, сунув смятое письмо в карман, повернулся в ярости к Ньюману Оксу, словно спрашивая, его, почему он не уходит, но Ньюман стоял неподвижно, спиной к нему. И водил грязным огрызком старого пера по цифрам на таблице процентов, приклеенной к стене, и, казалось, ни на что другое не обращал никакого внимания.